Глава 15 Побратимы Два старинных друга, два побратима, воевода хузарский машек Барматтах и воевода-киевский-серегей, ехали по Приволжской степи. Грить обоих воевод держалась на отдалении, но готова была прийти на помощь при любой опасности. хотя. Какая может быть опасность, если в пяти стрелищах обширный лагерь русов и на поприще вокруг ни одного чужого всадника? Друзья ехали молча. Все важное сказано, а о неважном говорить не хотелось. Завтра утром их пути разойдутся. Хузары уйдут на юг через земли буртасов и печенегов. Сначала к степной опоре русов Саркелу, потом к Суружскому морю, туда, где осели остатки бывших хозяев великой степи белых хузар, прикрывая границы союзной Тмутаракани. Хузары уйдут с богатой добычей, но никто не рискнет покуситься на нее, потому что даже после того, как пришли в запустение великие города Итель и Семендер, за белыми хузарами все еще осталась слава лучших воинов степи. Воевода Серегей возвратится в Киев вместе со своим князем. А вот его сын Богуслав поплывет дальше, к Хвалынскому морю, Шимахе. Воистину, Бог был милостив к младшему сыну Серегея. Рана оказалась неопасной и чистой. Уже на пятый день Богуслав сумел сам сесть в седло. На десятый только красный рубец поперек лба напоминало его поражение. Когда стало ясно, что сотник в порядке, его позвал Владимир и сообщил, что назначает его старшим над надгридью, выделенной для сопровождения каравана с товарами, той частью добычи, которую нет выгоды везти в Киев. Это была честь и доверие. Злые языки, правда, намекали, что князь желает в отсутствие Богуслава попользоваться его женой, однако намекали зря. Вскоре стало известно, что Богуслав берет лучинку с собой. Разумно. Лекарка в дальнем походе пригодится. Да и научится полезному. С караваном напросился идти один из лучших врачевателей Булгара, Юсуф ибн Сулейман. Уговорить его поделиться своими знаниями с женщиной, вдобавок еще и христианкой, оказалось не так уж трудно. Лучинке тоже было что рассказать булгарскому лекарю, которого знали даже в Самарканде. Вдали показался одинокий всадник и тут же развернулся и поскакал прочь. «Копченый!» — уронил Машек. «Орда булчи!» Его глаза с годами не стали менее зоркими. Сергей ухмыльнулся. «Сколько лет прошло с тех пор, как они бегали по степи с полными сумами византийского серебра! Ой, много!» «Весною в томатху приду», — сказал Сергей. «Славно!» — уронил Машек. — Сына с собой возьму, приемного, Илью. Машек кивнул, — добавил после паузы. — Йонах о нем говорил. — Хочу оставить его у тебя на год, поучиться. — Поучим, — кивнул Машек. — Твой сын — мой сын. Друзья переглянулись. Никто ничего не сказал, только глаза у обоих почему-то заблестели. Два коня, каждый из которых стоил больше, чем снаряженная лодья, остановились. Сергеев-Халиф наклонил маленькую голову, щепнул травы. Машегов-Скакун до травы не снизошел, он был сыт, и ему сейчас хотелось только одного — свободы, стремительного полета над желтыми поникшими травами. Он покосился на друга и хозяина, Потом легонько куснул опущенную руку машега. Давай, а Машек молчал. Думал о своем обветренное изрезанное морщинами лицо, светлые полоски выгревших на солнце бровей, пронзительно синие глаза, будто сапфиры, врезанные в заскорузлую сидельную кожу. — О чем печалишься, брат? — негромко спросил Сергей, чутко уловив перемену настроения старого друга. — Все славно. Мы живы, и мы победили. Радуйся, дружи. Машек ответил не сразу, но все-таки ответил. — Мы с булгарами делили эти степи, когда о вас, русах, никто слыхом не слыхал. Наши предки вместе пришли на эти земли. Даже языки у нас схожи. Но мы всегда были сильнее. Мы били их и гнули под колено. Много-много поколений они были нашими данниками. Но где теперь Хузария? Нет ее! произнес Машек с горечью. Нет, и никогда не поднимется. Никогда. И я сам этому помог. Я сам. Если бы Святослав остался жив, но он мертв, отрезал Машек и моя земля досталась сынам Исава. И более тихо. Мы прогневили Бога, и у нас больше нет родины. И чуть слышно. Тебе этого не понять, друг мой. Ты варяг. Твоя родина там, где твой дом, где Кремль твоего князя. Что вы знаете о своем прошлом? Редко кто из вас может назвать имя деда своего деда. А я знаю, как звали моего предка принявшего закон от Хакана Абади. Я знаю, как звали его отца, который не знал закона, и как звали ту, за которую он отдал своего сына. Я знаю, как звали ее отца, который был из тех, кто принес нам закон из страны Парсов. А теперь мы, повелители степей, ютимся на жалком клочке былой хузарии и служим тем, кто когда-то платил нам дань. «Почему так, друг мой?» Смертная тоска была в голосе Машега. «Я все еще могу послать стрелу на четыреста шагов, и наша степь, вот она, такая же, как была во времена моих пращуров, и я ничуть не слабее своего прадеда. Почему же тогда у торгашей булгар есть отчина, а у моего сына, который, ты знаешь, ничем мне не уступит, отчины нет?» Что на это мог сказать Серегей? На память пришли слова из Писания. «Уходит род, и приходит род, а земля остается навек», — сказал он. Цитата из «Екклезиаста», здесь и далее «вольная», поскольку это все-таки не прямое цитирование, а живой разговор. Сходит солнце и заходит солнце, и на место свое спешит, чтобы вновь зайти, — подхватил Машек». Бежит на юг и кружит на север, кружит, кружит на бегу своем ветер, и на круги свои возвращается ветер. Бегут реки в море, а море не переполняется, а реки продолжают бежать. Машек помолчал немного, потом улыбнулся грустно. Ты нашел верные слова, друже. Да, верно, так и сказал проповедник. Все было в веках, что прошли до нас, и люди не помнят о прежнем, и не вспомнят о нас те, кто придет позже. Но я-то помню, брат, я все помню. Машек отпустил коня, и тот, обрадованный свободой, вмиг миг унес хузарина в степную даль. Сергей глядел вслед не без зависти. У него не было за спиной десяти поколений славных предков. И родину, свою новую родину, он нашел лишь двадцать лет назад. Но успокоил Сергей сам себя. Она есть, и он сделает все, чтобы она была у внуков его внуков. И даст Бог, они будут помнить, что рот их начался с него, киевского боярина Сергея. И потому он, Сергей... Постарается помочь Владимиру построить крепкую державу. Поможет даже в ущерб интересам собственного торгового дома. Все-таки, несмотря на все свои богатства, он не торгаш, он воин. Сергей развернул халифа и двинулся в сторону лагеря русов. Надо попрощаться с сыном, поговорить по душам. Когда еще они вновь свидятся? В этом мире дороги долгие.